Мы не проверяем приговор. Согласно приговору, Ингер пробыла у нас не дольше, чем полагалось. Тут я заговорил, о чем следовало. В самом приговоре о заключении Ингер Селандра допущена ошибка. Ошибка? Во-первых, ее не следовало увозить в том состоянии, в каком она находилась. Директор удивленно посмотрел на меня.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 «Да», — сказал я. «Как я уже говорил, мы довольны, Ингер». «И обращаемся с нею соответственно», — заговорил директор, и опять стал перечислять, чему они ее научили. «Мы, — говорит, — научили ее даже читать и писать. И дочку ее тоже, мол, пристроили у кого-то и так далее. Я разъяснил, какова обстановка в семье, Ингер. Двое малышей»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 какое-то приключение, случившееся в чужом краю. Он глаз не отрывал от губ Гейслера. Гейслер продолжал рассказывать. «Я пошел к себе в гостиницу и написал заявление, как будто от тебя, и подписался. Исаак Силандра». «Но ты не думай, будто я написал хоть одно слово насчет того, что они неправильно поступили в тюрьме». Даже и не намекнул. На следующий день я отнес документ. «Пожалуйста, садитесь», — сейчас же сказал директор. Прочитал мое заявление, изредка кивая головой, и в конце концов сказал. «Прекрасно, но для пересмотра дела оно не годится». «Годится, вместе с дополнительным заявлением, которое у меня тоже есть», — сказал я. И опять попал в точку. Директор поспешно сказал.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 «Я думаю, нам незачем запрашивать дополнительные сведения из ее родных мест», сказал директор. «Вы ведь все знаете?» Я отлично понял, почему ему было важно, чтобы все происходило, так сказать, втихомолку, и ответил, сведения с места только затянут вопрос. «Вот тебе и вся история, Саак. Гейслер посмотрел на часы. «А теперь к делу». Ты можешь проводить меня к Медной скале. Исаак, камень и чурбан по натуре не мог так мгновенно поменять тему разговора, и весь полный мысли и изумления снова принялся за расспросы. Он услышал, что ходатайство направлено королю и будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний Государственного совета. «Чудеса!» — проговорил он. Они отправились в горы. Гейслер, его провожатый и Исаак, и пробыли там несколько часов. За это короткое время Гейслер прошел по ходу медной жилы, прихватил еще порядочный кусок и наметил вехами границы участка, который собирался купить. Он был торопыга, но отнюдь не дурак. Быстрые суждения его были на редкость уверены. Вернувшись на хутор, Опять с мешком образцов он достал письменные принадлежности и сел писать. Но занимался не только писанием, а по временам и болтал.